Победносно гудя мотором Mercedes, ветеран Станислав Кричко, оперуполномоченный главного управления Угрозы СК в Ченя полковника, мчался по трассе в сторону Москвы. Пару дней назад авто прошло основательный техосмотр, что значительно повысило его технические характеристики. На пассажирских местах в Мирене, как для краткости, приятели именовали тачку Стаса. Вместе с Кричко держали путь по Подмосковью ещё два полковника: Лев Гуров, старший оперуполномоченный того же Главко, и Александр Вольнов, представитель другой силовой епархии, именуемой ФСБ. Приятели возвращались с рыбалки на мраморных озёрах, на которых с некоторых пор они стали завсегдатаями. Погода сегодня выдалась изумительная: тёплая, Но без запредельного пекла, что для июня в общем-то большая удача. Рыбы друзья наловили изрядно. И хотя улов лежал в багажничке, рыбным духом веяло и в пассажирском салоне. Настроев приёмник на свою любимую волну, которая специализировалась на ретро-музыке. Стас в миру своих вокальных талантов подпевал Эдуарду Хилю. как провожают по роходы совсем не так, как поезда. Морские медленные воды не то, что рельсы в два ряда. Едва успев пропеть про рельсы в два ряда, Кричков в последнем мгновении успел заметить Лексус, на ураганной скорости мчащийся сзади. Явно желая пересачить на трассе, тот для обгона выскочил навстречку, хотя впереди был крутой поворот. откуда в любой момент мог вынырнуть кто угодно. И этот кто угодно, как по заказу, выскочил таки Лексусу прямо в лоб. Уходя от столкновения, придурок Шумахер резко кинул машину вправо, едва не влепившись своим боком в Мерседес Станислава. Тот резко сманеврировал рулём, с трудом успел уйти на обочину. От столкновения машины разделяло всего каких-то 5 мм, не более. Избежавший удара Lexus тут же быстро умчался вперёд, тогда как Мерин, вздыбив щебень колёсами, схваченным тормозным устройством, резко сбавил скорость. Ах ты козёл, рявкнул до предела возмущённый Стас. Ах ты урод. Но я тебе сейчас покажу. Вырулив на дорогу, он тут же дал форсаж. Емирин лихо помчался по шоссе в погоню за автохамом. Глядя на стремительно мелькающие за окном ели и сосны, Гуров урезонивающе заметил: "Стас, тебя что, обуяла жажда вендетты? Не стоит. На видеорегистраторе его номер засветился. Никуда этот дебил от нас не денется. Так что, емщик, не гони лошадей". "Солидарен", высказался Ивальнов. "Ты уж лучше Эдуардо Анатольевичу подпивай. Это и безопаснее, и продуктивнее гонки по этой трассе. Уж очень много на ней загагулен. Спокойствие, только спокойствие, Цвирепо процитировал мультяшного Карлсона Стас. Он вон уже в пределах видимости. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Завтра, знаете, что может быть? Завтра вдруг окажется, что за рулём был якобы вовсе не он, а кто-то другой. Нет, голубчик, возьмём тебя за жабры сегодня. Мы с твоего Лексуса сейчас сделаем коллексус. Он неуклонно сокращал расстояние между Лексусом и своим Мерседесом и вполне возможно, очень скоро догнал бы его, если бы вдруг не случилось то, что вне всяких ожиданий и графиков ЧП. Внезапно произошло с тачкой лихача. Когда до японца оставалось каких-то метров 300, в его кабине, это было видно даже издалека, внезапно полыхнуло яркое пламя. Это был не взрыв. Это было именно сильнейшее возгорание. Лексус начал стремительно терять скорость. Видимо, его водитель пытался экстренно затормозить. И это понятно. Салон полыхнувшего авто нужно было срочно покинуть, а выпрыгнуть на скорости более сотни километров в час представлялось делом совершенно немыслимым. Всё решали секунды, даже доли секунд. И вполне возможно, Шумахер успел бы покинуть свой полыхнувший болид, если бы не досадная случайность. Камень, попавший под колесо Лексуса, ещё не успевшее по максимуму сбросить скорость авто, вдруг вильнуло вправо, И стремительно покатилось вниз под откос. Кричкоп, подлетев к месту автокатастрофы, резко затормозил и, выскочив из кабины, опрометью кинулся к багажнику, чтобы достать из него огнетушитель. В салоне Лексуса в этот момент уже вовсю бушевало свирепое безжалостное пламя. Сквозь его гул и треск были слышны отзвуки отчаянного крика, полного боли и ужаса. Судя по всему, дверь автомобиля заклинило, и выбраться из этого крематория, упопавшего в огненную ловушку, не было никакой возможности. Выпрыгнув из Мерседеса, Гуров и Вольнов кинулись было по склону дорожной насыпи к горящему Лексусу, но в этот момент взорвался его бензобак. Во все стороны полетели какие-то чадящие ошмётки пластмассы и резины. Крики тут же оборвались, и был слышен лишь гул все пожирающей огненной стихии. Отпрянув в момент взрыва, Лев и Александр поспешили вернуться назад. Даже на дороге в отдалении ощущался жар, исходящий от горящего авто. Лицо зрении кошмарной гибели человека, которая произошла буквально на глазах, шокировало всех, кто это видел. Впрочем, шок шоком А многие из остановившихся при виде этого ЧП поспешили выхватить из кармана свои мобильники и начали процесс запечатления происходящего. Глянув в их сторону, Гуров только покачал головой. О времена, он равы. Как человек, повидавший за свою жизнь много чего всякого и разного, он был далёк от обморочного состояния. Но как человек с душой незакоксованной чёрствым равнодушием, внутренне он искренне сочувствовал попавшему в беду. Достав телефон, Лев позвонил в пожарную службу. У него не было уверенности в том, что самодеятельные операторы туда уже позвонили. До да звонков летев не равнодушным, если им надо лишь поскорее снять захватывающее зрелище и послать материалы видеосъёмки на YouTube. И попросил срочно прибыть назвав точное место, где произошло ДТП. Затем он позвонил в Главк и сообщил дежурному о произошедшем, чтобы тот немедленно передал эту информацию в райотдел полиции, которому подведомственна данная территория. Звонить своему другу, начальнику, руководителю Главка, генералу-лейтенанту Петру Орлову, он не посчитал нужным. Мало ли, ДТП случается на трассах столицы и Подмосковья, в том числе и со смертельным исходом. Приятели дождались прибытия опергруппы и, рассказав коллегам о том, свидетелями чего им довелось оказаться, сразу же отправились дальше. Теперь они обсуждали возможные причины того, что случилось с машиной Шумахера. По мнению Стаса, хозяин Лексуса мог взять в кабину ополавинённую канистру бензина в дороге от беспрерывной качки и болтанки, Бензин получил немалый потенциал статического электричества. В какой-то миг оно дало искру, пары бензина воспламенились и канистра лопнула, выдав в салон фонтан пламени. Вы же сами знаете, что, например, цистерна бензовоза в дороге может быть или только пустой, или только до краёв. Если перевозится лишь какая-то часть цистерны бензина, всё, фейерверк гарантирован. убеждённо доказывал он. Слушая его, Лев с сомнением пожал плечами. В принципе, теоретически такое возможно, но на хрена явно не бедному владельцу Лексуса брать с собой в дорогу полканистры бензина? Да ещё тащить её в кабину, если на это есть багажник? Ему ведь куда проще залить полный бак до краёв и не заморачиваться с канистрами. Уж скорее в салон он мог взять что-то пиротехническое, типа новогодних салютов. Какой сейчас может быть Новый год? саркастически охотнул Станислав. Между прочим, сейчас и на свадьбах, и на юбилеях частенько используют пиротехнику, задумчиво покачав головой, возразил Александр. Но тут есть ещё одно соображение. А вы не допускаете, что это могло быть покушение для какой-то мести, с целью сведения счетов? Я подумал об этом, утвердительно кивнул Гуров. Но мстят обычно, подкладывая мину, чтобы бумц и наверняка. А установка внутри салона устройства, чтобы поджечь машину, но не знаю, гарантирует ли это смерть потенциальной жертвы. Мне так показалось, что если бы хозяин Лексуса не упустил руль, и машина не пошла бы под откос, он мог бы остаться в живых. Думаешь? Я так понял, он сам с момента вспышки в салоне горел вовсю и скорее всего, от боли и ужаса совсем потерял голову, резюмировал Волнов. В кабине Мирина на какое-то время повисло молчание, которое нарушил сигнал телефона Гурова. Пропериковший бессмертный Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Петров чего-то надумал звонить, хмыкнув, ответил Стас. Орлов, сумрачно поздоровавшись, столь же хмуро поинтересовался: "Лёва, вы где сейчас? Уже домой едете с рыбалки?" "Уже едем", подтвердил Гуров, смутно начиная догадываться о подоплёке этого звонка. "Вы были на мраморных То есть вы едете по Тамашней трассе, по Репеевской. А ДТП с возгоранием машины видели? С каким-то даже нагнетанием эмоций снова спросил генерал. Естественно, невозмутимо ответил Лев, чуть ли не с зевотой. Я лично вызвал и пожарных, и опергруппу. А что такое? Похоже, даже поперхнувшись воздухом от услышанного, Орлов возмущённо запиль. Как вы там были, всё видели и мне не сообщили? А почему? А чем это ДТП отличается от всех прочих? Каковых ежедневно совершается в нашем регионе не один десяток. Вполне резонтно ответил Лев. Да, было возгорание, да, был смертельный исход водителя Лексуса. И что? Как это что? Едва ли не прорычал Орлов. Ты знаешь, кто погиб? Наш бывший коллега, бывший сотрудник центрального аппарата МВД, генерал-лейтенант Дэвишен, есть вполне определённые признаки того, что это убийство. Уважаемый, а можно без этой вселенской скорби, добавив в свои слова пару сердитых ноток, поинтересовался Гуров. Погиб он во многом по своей вине. Гнал, как на поминке, к двоюродному куму, троюродной своячнице Кстати, Насьедва не отправил под откос, когда пытался обогнать по встречке. Он выжимал по двухполосной дороге как минимум 130-140. Нашёл, блин, автобан. Да, я допускаю, что он стал жертвой чьего-то злого умысла. Кстати, мы об этом только что говорили. Но если бы он ехал с нормальными 90 то запросто успел бы притормозить, выскочить из салона и хрен бы с ним, что случилось. Что в самом деле сильно гнал? Закашлевшись, уже несколько другим тоном спросил Орлов. Зальва, прибавив громкости голосу, ответил кричко. Гнал он, блин, как какой-нибудь сопляк-мажор на сраном гелике, японский городовой. Если бы я вовремя не свернул на обочину, когда он меня чуть не бартанул, то мы и сами сейчас могли бы лежать под окосом, жаряться в гриле марки Mercedes. Хм-хм. Ладно, мужики, уже примирительно заговорил генерал. Я всё понял. Ко мне тогда заверните, есть разговор, хорошо? Хорошо, хорошо, ответил Лев, отключая связь. Ну всё, едем к Петрухе. Чую, хамуд для нас уже подготовлен. И именно по части расследования этого ДТП Гриль. Они завезли Александра домой и отправились в свою контору. Орлова приятели застали уже несколько остывшим, но тем не менее категорично настроенным. Едва они ступили на порог его кабинета, как он энергичным махом руки, указав на кресло, безапелляционно заявил: Так, мужики, вам персональное поручение. расследовать причины смерти Давишина. Никаких возражений не принимаю, никакие отговорки не рассматриваются. К расследованию приступаете прямо сегодня, прямо сейчас. Это ясно? Неа, нахально улыбнулся Кричко. На тебя что? Острый нетерпенчик напал после внезапного нежданчика с тем ДТП. Между прочим, нам ещё домой надо было отвезти улов. переодеться, чайку выпить. Но переодеться прежде всего. Или нам прямо в рыбацком идти на встречу с людьми? К чему такой напряг? Что вообще произошло? Убили Генсека ООН или федерального министра по Вкрутасам и Прибабахам? Что? Орлов издал недовольное хм, потёр пальцами лоб и сердито фыркнув парировал. Повторяю ещё раз для особо непонимающих. Как яствует из предварительных результатов расследования, находившийся в сгоревшем Лексусе генерал-лейтенант в отставке Дэвишен, наш бывший коллега, погиб в результате чьих-то умышленных действий. Умышленных. Это-то ясно. Его кто-то убил. О бывших генералов обратите внимание не бывает. Логика какая? Если некий убийца посмел поднять руку на человека такого ранга, То где гарантия, что завтра не произойдёт покушение на кого-то из действующих министров или их замов? Это может стать очень опасной тенденцией, и пресечь её мы обязаны, причём срочно. Торопливость нужна при ловле блох при сильном поносе и в пастили с чужой женой. Муж, который вышел за сигаретами, неутерпев, съездил с тас. Результаты работы опергруппы райотдела на месте ДТП будут готовы только к вечеру. Результаты лабораторных и всяких иных специальных исследований только завтра утром или даже к обеду. Невозмутимо пожал плечами Гуров. Но ты уже можешь доложить министерским подгоняльщикам, что мы за расследование взялись. А это самое главное. Нам сейчас надо сесть и крепко подумать. С какого края за него браться? Считаешь, что внималый мире этот случай глухарь? Вопросительно посмотрел на него генерал. Уверен, убеждённо кивнул лев. История мутная, мутнее не бывает. Начнём с личности погибшего. Как ты нам сообщил, это генерал-лейтенант, некоторое время назад ушедший в запас. Последнее место его работы аппарат министерства. Сколько он там отгалерел? Ну, в смысле, сколько времени грёб на министерской галерею? Хм. Ну, около полугода, наморщив лоб, припомнил Орлов. Вот. Там он был всего полгода. Вопрос: а почему так мало? Судя по тому, как погибший рысачил по дороге, плюя на ПДД, он явно не немочный инвалид. Интересно, для чего он вообще в министерство пришёл? А потом малость поработав, взял и ушёл. Но не для того же он там работал, чтобы только лишь пополнить коллекцию своих должностей. Этот вопрос Орлова явно задачил. Подвигав руками, он попытался сформулировать ответ. Да. Надо думать, причины могут быть самые разные. скажем, появились какие-то семейные заморочки или или он вдруг почувствовал, что устал от службы. Теоретически-то возможно всё, снисходительно улыбнулся Гуров. Если бы не обстоятельства, при которых он покинул этот мир. По неволе возникает вопрос: как можно увязать его скорополитильное увольнение и его сегодняшнее, по сути, убийство? причём обращу внимание, совершённое довольно-таки изощёлённым способом. Ещё стоит вот на что обратить внимание. Стаск вскинул указательный палец. Наш столичный генералитет, хоть мельком, хоть шапочно, но в общем и целом нам знаком. Этот же Дэвишен мне, например, почему-то не запомнился ничем. Я впервые услышал его фамилию лишь сегодня. Что за такой таинственный генерал? Чем он хоть в министерстве занимался? Какими-то хозяйственными делами? Орлов конфузливо помурщился и почесал за ухом. Вот-вот. Какими-то хозяйственными делами. Иронично улыбнувшись, покачал головой Лев. Его и ты не знаешь. Лёва. Орлов изобразил рукой какой-то категоричный жест. Допустим, не знаю. Но в любом случае его убийство должно быть раскрыто во что бы то ни стало. К тому же в кратчайшие сроки. Да уж, поднатужимся, поднатужимся, Моншер генерал. Раскроем. Гуров как-то непонятно взглянул на своего начальника приятеля. Вот смотри, какая заковыка получается. Скажем, генерала Орлова знают все. За годы своей работы недругов накопил он предостаточно. Верно? А кто мог устроить покушение на генерала, которого даже коллеги практически не знают, а? Как ты думаешь? По сути, это он как тот неуловимый Джо, который только потому неуловимый, что никому и не нужен. И потому его никто и не ловит. Тебе это не кажется странным? Кажется, согласился генерал. Странности вокруг Давиша действительно более чем достаточны. Но надеюсь, на ваше стремление раскрыть его убийство это не повлияет. Петро, за кого ты нас принимаешь? Сложив руки на груди с некоторым даже горделивым вызовом, изрёк Кричко: "Если мы взялись за дело, то на нас никакие странности не повлияют. Ну что, наверное, хватит ляс эточить. Мы пошли. Давайте, мужики. Покажите класс работы, тряхнул поднятым кулаком Орлов. Войдя в свой рабочий кабинет, операнне спешно расположились за своими рабочими столами, собираясь приступить к обсуждению сегодняшнего происшествия. Но в этот момент раздалось пиликание телефона Гурова. Звонил старший опер группы, проводившей осмотр места происшествия. Он сообщил, что свою работу они завершили, Сгоревший Lexus уже был отправлен на аварийную стоянку и пообещал, что в ближайшее время по электронной почте пришлёт все наработанные материалы. Самые первые результаты экспертиз ожидаются не раньше, чем через пару дней. Но уже сейчас можно сказать, что зажигательное устройство, сработавшее в машине Давишина, изготовлено было хорошим сплетцом и по части механики, и по части химии. Во всяком случае, Под задним диваном в салона, где оно, скорее всего, было установлено, на металле есть следы оплавления. Это говорит о том, что в зажигательном устройстве было использовано что-то наподобие напалма или даже пирогеля. Когда их разговор был закончен, Станислав поинтересовался: "Что он там про поджигалку-то сказал?" Коллеги считают, что это горючая смесь, которая была использована в зажигательном устройстве. Предположительно, сходна по своему составу с напалмом или пирогелем. Услышав последнее, Кричкова просительно взглянул на приятеля. Хм. Про напалм слышал. Это тот же бензин, только загущенный до консистенции киселя. А пирогель это что за хреновина? Ну, я тоже спец по этим киселям не самый крутой, пожал плечами Лев. Но насколько мне известно, пирогель это тот же напал, только его загуститель содержит магний и какие-то неорганические окислители. Температура горения больше, чем 1500°. Градусов. Прожигает железо. Ага, Стас многозначительно прищурил левый глаз, словно целясь из пистолета. То есть, на основании того, что у Лексуса изнутри было плавлен кузов, напрашивается вывод, что убийца использовал что-то наподобие пирогеля. Круто. Но я так думаю, эксперты более точно сумеют определить, что за горючее там использовалось, кто, как и из чего его изготавливал. Да, на сегодня это вовсе не проблема, задумчиво резюмировал Гуров, поднимая трубку телефона внутренней связи. Надо попросить информациончиков, чтобы спросили личное дело Давишина. Мне кажется, причины его убийства кроются в его прошлом. То, что это чья-то месть, я уже не сомневаюсь. Он созвонился с начальником информотдела, майором Жавронковым, и тот пообещал разыскать всё, что его сотрудникам удастся найти в базах данных о Давишине. Через каких-то 5-10 минут досье усопшего генерала поступило на электронную почту Льва. Высоко оценив оперативность информационщиков, Стас немедленно поднялся со своего места и подошёл к столу Гурова, чтобы тоже ознакомиться с послужным списком и жизненными коллизиями Давишена. Лев открыл файл и пробежал глазами данные о дате и месте рождения, образовании и начале службы в органах внутренних дел. Затем последовали материалы о его не слишком многочисленных перемещениях по служебной лестнице вплоть до последнего места работы в аппарате министерства. Досье оказалось настолько однообразным и шаблонным, что Кричко невольно заскучал и, пробежав глазами рапорт с просьбой об увольнении со службы, зевнул и помотал головой. Что за серость, что за скукота. В личном деле погибшего имелось также несколько характеристик, приуроченных к повышению Давишина в звании и должности, которые были написаны словно под копирку. Имел Давишин и коллекцию дежурных наград, в том числе юбилейных и за безупречную службу. И всё. Ни каких-то громких подвигов и достижений. никаких-то хотя бы мелких нарушений по службе всё образцово, шаблонно, как по ленейчке. Изобразив пренебрежительную гримассу, Стас громко фыркнул. Лёва, если судить по этому личному делу, то это был прямо-таки робот. Не, ну всё тут так стандартно безлико, что берусь предположить, у давишена в кадрах имелись свои люди. которые, я так думаю, имели доступ к досье. Благодаря чему его тотально почистили и отформатировали. О чём это говорит? Только о том, что человеком Дэвишен был, видимо, с двойным дном. Так что искать причины его осуждения надо не только в прошлом, но и в настоящем. Чем он реально жил и занимался, узнать будет очень непросто. Те, кто завязан в его делах, хрен в чём сознаются. Так что геморроя нам перепадёт выше крыши. Да, Стас, в этом ты абсолютно прав. Информацию придётся добывать, что называется, по чайной ложке, без энтузиазма констатировал Гуров. Но нам деваться некуда. Как говорил киношный Семён Семёнович, будем искать. Начнём, я думаю, с семьи Друзей, приятелей, сослуживцев Давишина, что ещё? Созвонюсь с амбаром. Вдруг в криминальной среде есть какие-то мнения и суждения на этот счёт. Да, это было бы очень даже, кстати, одобрил Кричко. Ну а насчёт семьи и сослуживцев, давай-ка я возьму на себя семью Давишина. А ты тузов министерских, а? То у меня, знаешь ли, хроническая аллергия на генеральские погоны. Набирая номер своего давнишнего информатора Константина Бородкина по кличке Амбар, Лев сдержанно рассмеялся. Ладно уж, займись семьёй. А я тогда завтра с утра еду в министерство, поговорю для начала с Василичем.